Глава двенадцатая. Громы и молнии. Когда Мартина вернулась домой после своей парижской вылазки, Жак спросил, не поднимая глаз от газеты. «Ну что, хорошо было. Четыреста километров за куском пирога. Я рад, что лишил себя этого удовольствия», — заключил он, еще больше разозлив жену. Мартина сделала вид, что не услышала, но потом все-таки не удержалась. «Ты совсем взорвался, Жак. На твоем месте я бы не выступала, потому что дети нас не пригласили как раз по твоей милости, да и ехать с нами в горы не хотят». «Да пусть сами едут, терпеть не могу лыжи». «При чем тут лыжи? Проблема не в этом. Довел их до того, что они не пасхальные, каникулы не хотят с нами проводить, ни летние. Я уже не говорю о Рождестве, и я их понимаю». «Ты преувеличиваешь». «Когда они поймут, во сколько им обойдется аренда жилья на каникулы, заявятся к нам как миленькие». Больше всего Мартини захотелось развернуться и вообще уйти из дому, хлопнув дверью. Она потеряла всякую надежду достучаться до Жака, но при этом понимала, что он даже не подозревает, как далеко все зашло. «Изложу тебе конспективно. Похоже, у тебя проблемы с усвоением информации, так что не перебивай, я повторяю в последний раз». «В феврале дети едут в горы без тебя. Это уже решено. Я говорила, что хочу уехать с тобой вдвоем, как в медовый месяц, и до сих пор жду, чтобы ты освободился хотя бы на выходные. Пока все ясно». «Да, но я же сказал...» «Тссс, значит, это ты усек. Пошли дальше». «Я собираюсь ползать на брюхе и тупо извиняться за нас обоих, если понадобится, чтобы дети на Пасху провели с нами несколько дней» у тебя будет последний шанс загладить свое свинство. А также доказать мне, что ты одумался, о чем я тебя просила еще на Рождество». «Это наши невестки тебя так завели?» спросил Жак. «Не ищи виноватых, они не имеют к этому никакого отношения. Я говорю, она с тобой. Мне кажется, меня не существует. Я как будто превращаюсь для тебя в невидимку. Ты не соображаешь, что творишь. Все только ради себя любимого». «С меня хватит, Жак!» Жак смотрел, как она жестикулировала, и вспоминал старые немые фильмы Чаплина. Он ушел в себя, задраил люки и не прислушивался к тому, что пыталась втолковать ему жена, извергая непрерывные потоки слов. «Наблюдая за нашими невестками, я завидую их свободе. Мне бы тоже хотелось взять домой собаку с улицы, послать тебя подальше, когда ты намекаешь мне, что пора обедать, или шикаешь на меня...» Стоит мне выпить лишний бокал вина, опасаясь, что я начну нести чепуху. Мне надоело спрашивать разрешения. А главное, всегда быть верхом совершенства. Что за вздор, ты передергиваешь. Я хочу насладиться пенсионерской свободой, с тобой или без тебя. Мы не обязаны проводить вместе остаток жизни, Жак. И мне надо знать прямо сейчас, как строить планы, пока еще есть время начать все заново. Ах, вот до чего дошло. «У тебя кто-то есть. Даниэль? Тот самый коллега, который вертится вокруг тебя?» «Послушай, у меня лопнуло терпение. Так не может больше продолжаться. Мне нужен воздух, я задыхаюсь. Меня достало, что мне все указывают, что делать. Сначала мама с папой, потом ты. Довольно! С этой минуты я сама решаю, что мне нравится. Хочешь со мной? Пожалуйста. Нет?» «Не надо, это не повлияет на мое решение. Ты знаешь, как доставить мне удовольствие в феврале. Если ты слишком глуп, чтобы это сделать, я уеду одна. А до тех пор подумай хорошенько, как ты хочешь провести свои последние годы. Будешь продолжать в том же духе, и я уйду. Потом не жалуйся, что тебя не предупреждали». Когда Мартина вышла из комнаты, Жак попытался вспомнить, что она говорила, но в ушах раздавался только шум. Длинный звуковой сигнал, как на кардиографе во время остановки сердца.